10 акцентов. Акцент 1. люди. Контент с акцентом на людей рассказывает историю об одном человеке или группе людей. В журналистике мы бы назвали такого рода контент профилем или характеристикой. Профиль содержит подробную информацию о человеке, позволяя получить представление о его личности, взглядах, характере, происхождении, достижениях, поведении, жизненной позиции, убеждениях, предпочтениях, влиянии на других, чувстве стиля и других аспектах жизни. Чаще всего в центре такого рода истории оказываются заслуживающие внимания люди интересные публики. читатели готовы потратить время, чтобы прочесть о них, узнать больше. знаменитости музыканты, актеры, спортсмены, политики и другие общественные деятели зачастую автоматически вызывают у аудитории интерес в силу их влияния, репутации и имеющейся базы поклонников. А вот менее известные личности и обычные люди могут привлечь определенный интерес благодаря собственному опыту, достижениям, участию в примечательных событиях или за счет выдающихся поступков. Бывает, удается запечатлеть на камеру, как люди совершают преступления, творят добро или справляются с исключительными задачами, а потом запись разжигает любопытство широкой публики, и люди принимаются гадать, что же за человек попал в кадр. Это как раз проявление подобного феномена. Контент с акцентом на людей обычно подразумевает непосредственный вклад человека, для которого составляется профиль, будь то интервью, цитаты или иного рода участие. Кроме того, как правило, такие истории требуют вклада других людей, хорошо знакомых с главным героем, к примеру, членов его семьи, друзей, коллег или соседей. Непосредственное участие субъекта в материале, равно как и вклад тех, кто хорошо его знает, позволяет нарисовать более полную картину при изображении этого человека. И хотя большинство профилей посвящены отдельному человеку, можно создать аналогичный контент с акцентом на людей о целой группе тесно связанных индивидуумов, о семье, команде, клубе, отделе, классе или дружном сообществе. Когда создается контент с акцентом на людей, особенно если создается он для компании, Инстинкт подсказывает нам сделать акцент на тех, кто находится внутри организации. Однако, поведав историю о других людях, клиентах, местных партнерах, соседях, продавцах, можно позволить организации блистать наряду со всеми, кто вносит свой вклад в ее работу и разделяет ее ценности. Когда в центре внимания такого контента оказывается человек, вызывающий особый интерес, Его имя обычно указывается в заголовке или шапке материала. Если же есть вероятность, что по имени человека не узнают, в заголовке указывается его достижение или значимость его действий. Вот как может выглядеть заголовок контента с акцентом на людей. Имя — претендент на выполнение миссии. Как имя меняет киноиндустрию? Знакомьтесь, шеф-повар главного кулинарного тренда этого года. Цитата. «Нежданный герой, помешавший ограблению». Примеры контента с акцентом на людей. Во многих случаях цель контента с акцентом на людей — составить профиль, в котором можно будет рассказать о человеке, уже знакомом широкой публике, или подчеркнуть самые интимные подробности его жизни. В таких случаях и цель, и трудность заключаются в том, как заполучить новую, еще неизвестную аудитории информацию о субъекте. Фэшн-блогер может составить профиль известного дизайнера, чтобы проанализировать, как недавний переезд в Азию повлиял на его работу в надежде поделиться новыми подробностями о процессе его творчества. Техническая компания может опубликовать длинное интервью со своим генеральным директором. Теперь, покидая свой пост, она поведает новые истории, поделится тем, что узнала за время работы в компании, и кое-что расскажет о новой главе в своей жизни. Иногда контент с акцентом на людей строится практически по противоположному принципу. В центре внимания оказывается нечто неизвестное. В таких случаях цель зачастую в том, чтобы познакомить аудиторию с тем, кого она пока не знает, но кому узнав больше, скорее всего, проявят интерес. Некоммерческая организация может создать письменный профиль человека, которому пошла на пользу ее программа, помощь или сбор средств, что поможет подчеркнуть важность работы организации, ведь она напрямую влияет на жизнь конкретных людей. Спортивная франшиза создает видео, в котором оператор целый день следует за смотрителем стадиона, чтобы показать, сколько требуется работы для поддержания чистоты, безопасности и состояния готовности к регулярным соревнованиям. Благодаря этому фанаты начинают по-новому смотреть на тех членов команды, которые не являются непосредственно спортсменами. Вот примеры тех, кто может стать отличным субъектом для контента с акцентом на людей. Главные игроки. Высшее руководство, официальные лица, исполнительные директора, лидеры, руководители, ответственные за принятие решений, кандидаты, знаменитости, лидеры общественного мнения. Важные игроки. Сотрудники, персонал, преподавательский состав, Учащиеся, работники, экипаж. Сторонники, партнеры. Заказчики, клиенты, члены, абоненты, поклонники, пользователи, посетители, участники, продавцы, поставщики, спонсоры, рекламодатели, благотворители, меценаты. Исключительные случаи. Победители, рекордсмены, финалисты, первые в чем-либо. Герои, награжденные лица. Герои прошлого. Покинувшие пост, свергнутые, выпускники, бывшие участники, пожилые люди, пенсионеры. Герои будущего. Новые лица. Следующее поколение, поступившие, восходящие звезды, перспективные. Прочие. Неизвестные, соседи, конкуренты, творцы изобретатели, оппозиция, благотворительной организации. Вопросы для размышлений при создании контента с акцентом на людей. О каких людях аудитории интересно узнать уже сейчас? О каких людях аудитории стоит узнать больше, даже если об этом не просят? Кто из людей вносит вклад в историю, но еще не удостоился внимания? Какое исследование можно заблаговременно провести о субъекте, чтобы избежать базовых вопросов? Какой особый подход следует выбрать для рассказа об этом человеке? Какую информацию об этом человеке можно раскрыть из того, чего о нем еще никто никогда не говорил? Какие вопросы этот человек, скорее всего, никогда не слышал прежде? Кто достаточно хорошо знает этого человека, чтобы сообщить дополнительную информацию о нем? Какие цитаты этого человека достаточно убедительны, чтобы включить их в материал в точной формулировке, а какие лучше перефразировать?